Глава 68, в которой Гарри отбывает на запад. Описание прощания и даже сама мысль о нем ранят наши нежные сердца, и посему я умолчу о чувствах, волновавших Гарри Боринтона, когда он прощался с братом и друзьями. Разве тысячи людей не подвергаются такому же испытанию? Разве не предстояло мистеру Вулфу вскоре поцеловать свою мать, расставаясь с ней? Его храбрый отец покинул земную Юдоль, в то время как сын стяжал себе славу при Луисбурге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 И какой хор трогательных молений возносится к Отцу Нашему Небесному в эту прощальную ночь? Возносится с океана и суши, от опустевшего ложа, где, обливаясь слезами, преклонила колено супруга, от очага, где мать сливает воедино с детьми свои молитвы, или с палубы корабля, где баряки вперяют свой взор в усыпанное звездами полуночное небо, в то время как судно рассекает грудью ревущую морскую стихию. На завтрак, как обычным